Десятая глава Земля задрожала вновь, но вот этот раз тряска не прекратилась сразу же, а усиливалась, причем отчетливо шла в нашу сторону. «Ух, ё! Я сначала слышу, а потом, повернувшись, и вижу огромную трещину, которая идет через все здание. Да эта скотина землю разломила, буквально. «Франш-Конте способен раскалывать землю». И поверьте, ни зданию, ни бате от этого нехорошо. Так, плохо дело. Скоро эта недоделанная новостройка сложится как карточный домик. Уверен, вопрос десяти минут. Медлить нельзя, ну никак. Нужно действовать. Сначала я хотел начать выжирать энергию, ослабить всех, кого можно, и усилить себя. Но, очевидно, отметаем, столько времени нет. Нужно переходить в наступление. Но как? Я снова выглядываю. Да, те же твари с головой младенца и телом сгорбленного краснокожего старика. В руках у них вилы, а подчиняются они явно вон тому мужику в балахоне. Ох, ну как карикатурно. Что, темным искусством запрещены джинсы? Причем мужик русский, скорее всего, его просто наняли охранять. Убить бы его первым, но проблема в том, что демоны сразу не исчезнут. Я же читал теорию магии. Да, демоны потом отзовутся, но у них будет окно, когда они не связаны контрактом и могут делать, что захотят. Отдавать демону свободу на земле — вообще плохая идея. Черт, Эх, ну как бы здесь пригодилась Йор с её ядом. Но я оставил ее дома, естественно. Она моя доченька, я не подвергну ее опасности. Выдыхаю. Внимание на пределе. Разум очищается от лишних мыслей, а боль заглушается. Концентрация на пределе. Давай, ты сможешь. Раз, два. Вдох, выдох. Мужчина. Обман. Мой голос меняется, наполняются силой и магией и расходятся в стороны. Я спрятался за стеной и не вижу реакции, но прекрасно слышу. Все остановились, а шорох прекратился. Они прислушались. «Слышать?» — сказал демон на наречии. «На Е... четыре. Я понимаю. Я их понимаю. Ха-ха. Я понимаю демонов на их родном языке. И они меня услышали». «Мужчина. Обман. Обман. Женщина. Жить выгода». «Да что за херня? Кто это говорит? Откуда?» — гаркнул демонолог. Я вскинул брови. «Люди что, не могут определять, откуда говорят на наречии?» «Опа! Интересно!» «Здесь еще демон!» — прорычала красная тварь. «Ты еще призвал?» «Никого я не призывал!» «Выдыхаю. Горло болит капец. Раздирает. Все же это проходящая через связки энергия. Но нужно продолжать». «Обман!» «Он обман!» — говорю, как могу. «Он вас обман!» «Он говорит, что ты нас обманешь!» — зарычал демон. «Ты что, падаль человеческая, не дашь нам детской крови, а? Убить один номер!» — предложил второй демон. Мужик замолчал. У него шок. Слышу, как пятится назад. «Да, да, давай, план работает. Кому вы поверите, алчные мелкие твари?» своему собрату или человечешке, который вас буквально сковывает и заставляет себе служить. Это... это неправда! Да это другой человек! Убейте женщину! Женщина... награда... Подсираю из угла. Он говорит, что она даст награду! Мужчина... нет. А ты нет! Мужик шоркал назад все быстрее. Давай, давай, бойся, паникуй! «Я вгоню вас всех в апатию и без ударов по рубцу! Вы все будете ползать перед моим ужасом!» «Да это враги!» Заказчик предупреждал, если сунуться, убить бабу. «Давайте, убейте ее! Это приказ!» Мама замычала. «Не бойся, мам, не бойся! Я не дам тебя в обиду!» «Враги? Кому? Тебе? Но не нам! Он говорит на нашем языке! Он демон, а ты...» Они шоркнули вилами. «Ты сразу показался лживым человечишкой!» как и все вы убить гра да здесь нет никакого дема эх вы я слышу топот всплеск заглианий и вскрик все произошло быстро демоны напали на призывателя Пха. ха ха замучал он явно с пробитым животом «Долбоебины! здесь нет никакого демона бегущие на него демоны остановились Кажется, будто они переглядываются. Так, ох, как нет демона! Тупорылые куски демонического говна! Еле дышал мужик. Какие же вы тупые, сука! Он явно не умирает, но пробило его нехило. Да чёрт! Почему у него включился мозг? Э, это был не демон, но говорит как демон. У него энергии нет. кряхтел мужик. «А у демонов всех есть!» Снова молчание. «Да чёрт! Они думают! Они приходят в себя!» «Проверка!» сказал демон. «Там!» Слышу, как махнули вилами и... потопали в мою сторону. «Да ё-моё! Ну, спасибо, демонолог! Помереть спокойно ты, падла, не можешь! Обязательно надо поднасрать в самом конце! Я оглядываюсь в поисках решений!» Убегать бессмысленно. Тупо некуда. Здесь только один выход, и меня будет слышно, если побегу. А если шевелиться, камуфляж мерцает. Так, нужна арматура. Вот вроде есть. Острая, длинная, хватаю. Выжидаю. Сердце колотится как бешеное, от було успокойствия не осталось и следа. Да, но, собственно, после гвоздя в ноги пропало. Теперь адреналин бьет в башку. А как сказал Рой, с адреналином пробуждается прошлый я. Сжимаю арматуру. Шаги приближаются. Жду, жду. Вот он. Тварь выходит, и я снова могу ее осмотреть. Выше меня, но не сильно. Худая, кожа красная, голова, как у младенца, горб, согнутые ноги, по росту и комплекции идеальный для меня оппонент. Он начинает оглядываться. Его взгляд падает на трещину в полу. Я слышу его дыхание сверху, едва не дышит в макушку. И тут демон медленно поворачивается сначала вправо. Затем вниз, прямо на меня. Наши взгляды встречаются. Чувство, будто он меня прекрасно видит. Будто и нет никакой невидимости. А я просто, как дебил, облился краской и начались глюны. Кажется, энергопсихоз активирован. Я со всей силы вонзаю арматуру прямо под челюсть твари, пробивая насквозь. Затем выдергиваю, жду, когда демон свалится на колени и пробиваю в нос. Его голова бьется о стену. Демонические руки обмякают. Испустив последний вздох, тварь начинает покрываться трещинами и исходить на пепел. Ну вот и все, дебилы, вздыхает демонолог. Убить! кричит демон. Я наклоняюсь, чтобы схватить вражеские виллы, но они тут же рассыпаются пеплом. Черт, подстава! Надо отскочить! Я все еще не видим. Они не знают, где я именно. Давай! Что-то гаркнул демон, видимо, спалив, что здесь невидимка. Я приземляюсь, жмурюсь от боли в ноге и замираю. Задерживаю дыхание. Не шевелиться, не шевелиться! Главное — не шевелиться! Думаю про себя. Он проткнет, если ударит вперед, пробьет мою башку насквозь. Тихо, тихо! Демон высматривает. Он явно видел и слышал, что кто-то отскочил. Но из-за того, что я стою неподвижно, не знает куда именно. Демон шагает на меня. Аккуратно. Смотрит мне в глаза. Подозревает? Скорее всего. Сжимает вилы, напрягает мышцы, целится. Ха! Поздно! Н На! Я сжимаю кулак, подскакиваю и пробиваю прямо в солнечное сплетение. Вы попали по рубцу апатии. Тут же ощущаю, как что-то внутри существа вспыхивает и затухает, забирая частичку тепла. Сжимаю кулак, целюсь, бах, в челюсть. Эта тварюга была пусть и выше меня, но не сильно. Я достаю до головы. «Это равный бой!» Его голова качается под напором моих психозных ударов. «Эффективность вражеского ядра падает с каждым ударом!» Я буквально вижу, как сильнее обмякают его руки, как мягче становится его кожа. И при этом я не сильно-то ему и врежу. Все же кулаками такую тварь не пробить. Но я наношу урон сквозь кожу, куда глубже. «Дай сюда!» Хватаюсь за его же вилы. «Не отдает!» «Цепляется!» «Ах ты жадная скотина!» «А ну отдай!» Бью коленом в грудь. Враг кашляет, хватка ослабляется, и я, как наглый карапуз, выхватываю оружие прямо из его рук, будто игрушку. Замахиваюсь и... выпад прямо в голову. Острое проходит гладко. Я попал четко в глазницы, куда я целился. Все, минус. Второй демон убит. Но недолго я праздновал. «Пользователь, магия!» «Вижу! Ох, черт!» Сначала я слышу гул, за ним запах дыма, а потом вижу вспышку. А затем прямо в меня влетает огненное облако. Я прикрываю лицо и выпрыгиваю из огненной атаки. Боль поразила все мое тело. Тут же зашипела кожа. Черт, черт, как же больно! Я сначала испугался шипящего звука, но как только нашел силу открыть глаза, то увидел, что это не кожа шипит, а зелье невидимости. Оно испаряется. Все, я становлюсь видимым. Черт! <надцать yelling> Протяжно выдыхаю. Горло обожгло, потому что я резко вдохнул. Волосы подпалило. Черт, Всю кожу щиплет! Она прямо на глазах облазит, но не смертельно. «Вы уже частично адаптированы к огню. Сопротивление повышено!» «Как же ты не сгорел, человеческий выродок!» Зарычал демон, опускающий мерцающую руку. «Наномашины, сынок!» Процедил я, выпрямляясь в полный рост. Демонолог, который на это смотрел, впервые меня увидел и... Открыл глаза от шока. Ребенок! Заорал он. «Вы не можете победить ребенка. <связывая> Мама замычала. Видимо, поняла, что это я. Слышать ее мычание, ее попытки вырваться, да осознавать сам факт, что ее похитили, привязали на какой-то заброшке и в каком ужасе она находится. Взрыв на улице. Батя продолжал сдерживаться. Пора заканчивать Все это. «Какой-то он не ребенок. пробормотал демон, глядя куда-то мне за спину, куда-то выше. «Да добей ты его!» Уже истерично заорал демонолог. «Вы чё, гоните? Ему шесть лет!» «А силы куда больше!» «Я делаю шаг. Бежать бессмысленно. Хитрить теперь не выйдет. У меня обожжена кожа, все тело болит, а нога подкашивается при каждом шаге. Но теперь только драться». «Ну, давай. Добей». Развожу руки в стороны. Твари выше меня, но не сильно. Я достаю кулаком до лица. А с психозом наши силы мышц примерно равны. Дальше зарешает только мастерство и интеллект. Последний враг. Ну, погнали! Гра! Зарычал демон и кинулся на меня. Вместо подготовки я тут же швыряюсь вперед. Я успеваю подскочить к пролому в стене и застигаю врага именно в нем. Он бьет вилами, и я едва уклоняюсь. Черт, черт! Как же страшно! «Чуть не убил! Чуть не убил!» «Скотина!» — рявкнул я. «Бам! Аперкот!» «Попадание пруцу! По Эффективность врага снижена!» Что-то в нем зажигается и тухнет. Не знаю, ощущает он это или нет, но удар его злит. И он, сжав кулак, пытается ударить меня в голову. «Отрабатывал, помню!» В голове вспыхивает образ тренировок с Роем. «Поджать руку, прикрыть голову, заблокировать и тут же втащить этим же локтем». Всё срабатывает идеально, и я прописываю по вражеской челюсти. Демона качнула. Все мои тренировки, мои отработки, моя прокачка, отжимания — все это приносит плоды. Здесь и сейчас. Я побеждаю, благодаря своим усилиям. Все это окупается! Ха-ха-ха! Все было не зря! Минута до смерти. Ух, а это плохо! Не успеваю закончить мысль, как меня хватают за воротник и со всей силы дергают в сторону. Я буквально отлетаю. Ох, черт! Я же весом все еще пятилетний, мчит <мес> мама, видя, как в помещение залетел ее сын. Я бьюсь спиной о стену, прихожу в себя и тут же вижу летящие вилы. Подгибаюсь, едва успеваю, но не полностью. Вилы вспарывают мне плечо. <мес> Снова замычала мама. Тут же прыснула кровь, а все тело вспыхнуло болью. Терпеть, терпеть, не поддаваться. Черт, нифига у нас неравная сила! Эти придурки посильнее шестнадцатилетнего человека будут. Демон подскакивает ко мне и пытается пробить ногой в живот, припечатывая к стене, но я ловлю ногу и едва снова не отлетаю. <свес> Рычу я, ставя подсечку демонической твари. Мы валимся, и, увидев идеальную возможность, я прямо на полной скорости прописываю локтем в глаз. Попадание по рубцу. Сила удара важна, да, но с моими способностями нужна и чистота. Не надо искать идеальный момент для удара. Нужно ловить вообще все. Мы с демоном лежим на земле, я сверху. Выпрямляюсь, сжимаю кулак, удар в грудь. «Попадание по рубцу. Демон открывает лицо. Бах! Удар в лоб. «Попадание по рубцу!» Он хватает меня за руки, увязая в борьбе. Он сильнее, вырваться не смогу. «Да пошел ты!» Напрягаю шею и... Бью лбом прямо в носяру. «Попадание по рубцу!» Я буквально ощущаю, как ослабевают его руки. С каждым ударом все сильнее. И слабеет он быстрее, чем меня убивает психоз. «Сейчас!» Бью прямо в гортань. Демон дергается и отвлекается. Есть. Я подскакиваю со всех ног, плевав на боль. Швыряюсь к вилам, выдергиваю из стены и... С разворота бью прямо в грудь, прибивая демона к земле. Двадцать секунд до смерти. Демон замер. Вилы тут же начали осыпаться. С трупа поднялся пепел. Победа. <связываю> <связываю> <связываю> Я тяжело дышу, Отшатываюсь и падаю на колени, включая психоз. Мышцы ноют, организм выжжен. голова кружится. Опять неделя восстановления, да чтоб его! Но я еще жив, жив, и я победил. Ох, блин, блинский. Медленно поднимаюсь, осматриваюсь. Ну, вроде никого, только мужик с окровавленным животом и мама. И если мужик пытается просто не помереть, то значит, надо скорее к... Битва продолжается. Надо быстрее к маме. Подбегаю к колонне, к которой была привязана мама, и быстро развязываю веревки. Она освобождается, стягивает кляп со рта и падает ко мне. «Сына! Миша!» Она со всей силы меня обнимает. «Сыночек, Господи, это ты!» «Это я, мам». Улыбаюсь, обнимая ее в ответ. «Что ты здесь забыл? Почему ты пришел? «Помочь папе. Нам нужно бежать. Потом объясню. Идти можешь?» Даже не заплакав, что вообще поразительно, мама хмурится. Встает и кивает. «Все, отлично. Я ее освободил. Пора бежать. Только вот... Еще кое-кто остался». Услышав кряхтение демонолога со спортом животом, я на него обернулся. Он как сидел у стены, так и продолжал. «Обычный мужик лет тридцати с щетиной. И хоть он и ранен, но оставлять его за спиной... Мне что, предстоит решить человеческую судьбу? Всю его жизнь?» «Тебе же реально лет пять!» он. Ее, вашу мать, что за дети пошли! Вот тебе и разница между гениями и остальными! — Мне полтала, — нахмурился я. — Я колопус! — Чё, блядь? Он даже не поверил. — Ай да насрать уже! Давай, либо добивай, либо говори, что надо! Все равно с кишками наружу тебя не потяну! Он хочет откупиться? Мозг говорит, конечно, что надо бы его добить. Это враг, которого мы оставим за спиной. Его нужно убить, это самое логичное, но... Правильно ли? Отец говорил, что убийство всегда неправильно. Порой необходимо, да, но оно никогда не будет верным. И сейчас мне предстоит решить судьбу этого человека — убивать его или оставить в живых. И единственный вопрос — правильным ли будет его убийство? Оно того стоит? — А что есть? — на всякий случай спрашиваю. — Да не всё. Он сует руку под балахон... Вытаскивает какой-то чехол и швыряет к моим ногам. Я поднимаю. Это оказалась капсула, внутри которой свиток. Держи. авансом от того хмаря получил. Все, вали, малой. Глаза мозолишь. Сам выберусь. Или добей уже. Магия? Хмурюсь. И ты ее реально отдаешь? Да пошла она нахер! Рявкнул он, отчего я аж брови вскинул. Чтоб еще раз я... Он зажмурился от боли в животе. «Чтоб еще раз я с этими дебилами дело заимел! Повелся на хайп демонологии, твою мать! Говна наизучал!» Вздыхает он, глядя в потолок. «Черт! Еще ипотеку платить! Что за жизнь-то?» Я на него покосился. «Он тебя как-то тлонул? Спросил я маму. «Нет, просто стоял». «То есть это даже не он похитил мать и связал? Блин, теперь мне его даже как-то жалко». Может, ему помочь там, не знаю. Хотя ладно, сам справится. Я не буду его убивать. Я не хочу. Есть ощущение, скорее опыт прошлой жизни, что он и впрямь просто хочет домой пойти и забыть про этот кошмар. Я вынес решение. Его смерть неоправдана. А заклинание я приберу, естественно. И балахон у него, если честно, тоже крутой. Максим так обзавидуется. М -м -м. Может, забрать? Ай, не, нагло будет. Мама и так подозрительно молчит. А если сейчас и дальше обдирать полумёртвого буду, точно ругаться начнет. А я боюсь, когда мама ругается. Ну, нафиг. Все, побежали. Я беру маму за руку, разворачиваюсь и жмурюсь от боли в ноге. Ай, Миша, все нормально. Выдыхаю. Надо быстрее, пошли. Сейчас, погоди. Мама приседает, рвет края своего платья и, приподняв мои маленькие ножки, быстро обвязывает сначала одну стопу, затем вторую. Так легче идти. Я улыбнулся, на душе потеплело. Ну, блин, ну как я люблю свою семью? Я что, реально в прошлом не знал ни любви, ни привязанности? Меня реально избегали все? Что за жизнь такая отстойная была? Не хочу такой. А теперь бежим, кивает она. Я показываю путь. Черт, как же больно бежать! Мышцы будто разорваны. Сердце стучит как бешеное, а ноги еще хуже. Ведь адреналин спал, и боль теперь вообще во всей красе. Но я пытаюсь не подавать виду. Рядом мама, а я мужик. Я почти взрослый. Мне почти два года. Нельзя плакать. Спустя пять помещений мы находим расщелину в стене и выскакиваем. По лицу тут же бьет песчаный ветер, поднятый сражением двух старых знакомых. «В лес! Подальше!» — указываю я. Снова ускоряемся. По асфальту бежать куда удобнее, чем по развалинам. Так что мы быстро добегаем до первого деревьев. Я достаю пейджер из кармана, нахожу кнопку. Все. Нажимаю. И в этот момент Бабах! Я слышу удар такой силы, что силовая волна проходит через здание и качает деревья. Недостроенный дом начинает греметь и обваливаться, а мы с мамой чуть не запинаемся. Оборачиваюсь и вижу, как вверх летит тело? Да, человек. Летит безвольной куклой вверх. Я его не узнаю. Значит, это Франш Конте, и следом в него же влетает кровавая струя под таким давлением, что просто срубает руку. Это батя! Батя на кровь! Радуюсь я. Враг приходит в себя, хватает обрубок и прибивает его к сечению. Че? Он прирастил руку обратно! Пранш конте проворачивается в полете и как-то резко срывается вниз. Бабах! Приземление гремит на всю округу! Все происходит так стремительно, так быстро, что мы и шага не успеваем сделать, как я вижу новую кровавую струю под давлением. Батя пытается попасть по врагу. Только. Э! Э! Ложись! Я кричу маме и падаю, утягивая за собой. Батя повел атаку по горизонтали, срубая все деревья и спиливая к чертям здание напополам. Это чё, лазерный луч? Как оно все спилило? Здание тем временем начинает рушиться. Если бы там была мать, погибла бы. Только вот, а битва то что-то не заканчивается. Примерно в то же время. Все поле боя было залито кровью. Когда дерешься с магом крови, Иного ожидать и не приходится. Но кровь здесь была не только его, не только как расходник, но и его врага. Марк Кайзер и Франш Конте Йоган сцепились в битве. Дуэлянт школы крови и маг тактического уровня. Ох, сколько Марк видел моментов для атаки. Сколько возможностей. Он бы мог победить уже давно. Битвы один на один — его стихия, его специальность. Но он должен был сдерживаться. Это и стало главной проблемой. К моменту, когда завибрировал пейджер, у Марка было сломано четыре ребра, вывихнута нога и треснута челюсть. Глаз заливала кровь, а кусок спины вместе с мясом был оторван. Но сигнал поступил. Сынок, вывел Анну. «Ну, падла!» В глазах Марка вспыхнул яростный огонь. Сначала усиленный удар прямо под челюсть Франша. Кость трещит, сознание гаснет, а тело отправляется в полет. В ту же секунду заряженная атака сжатой кровью. марк отрубает руку своему родственнику но боль приводит того в чувство и франш умудряется ее прибить обратно если он сейчас полетит вниз подумал марк как франш тут же полетел вниз ха марк тут же швыряет пакет с кровью под ноги врага щелкает пальцами и сотни кровавых щупалец связывают оппонента надо заканчивать он знает франша знает как тот не любит проигрывать и если марк не прикончит его раньше активации тактического заклинания То он может просто умереть. С такими ранами он не сбежит, а Макс прилететь не успеет. Нужно заканчивать. <связывая> Завопил Марк, выпуская кровавое копье. Его мощь и острота нарастала с каждым мгновением, с каждым криком Марка. Франш Конте успел отскочить, но щупальца продолжали его увязывать, так что парень споткнулся и звалился. Марк повел струю прямо на него, спиливая деревья, прорезая здание. Заклинание было столь мощным, что выпусти его в городе, оно бы спилило насквозь десятки домов. Представить тяжело, сколько людей бы просто четвертовало, будь Марк сейчас не на пустыре. Сейчас и еще немного. Надо лишь, надо. Раздался вопль полной ярости. Франш Конте поднимается и выставляет свою руку прямо на кровавое копье. Что он? Враг жертвует всей своей рукой. Он позволяет срубить ее во второй раз, уже без возможности прирастить обратно. Но эта жертва позволила отклонить траекторию кровавой струи. Франш Конте тут же направляет свою уцелевшую ладонь на Марка. Слышится гул, и поток чистой кинетической энергии влетает прямо в мужчину. Марка сносит как тряпку. Он бьется затылком о бетонный пол, прокручивается, выламывает руку, Снова бьется, ломает ногу и влетает спиной в огромный камень. <как> Кашляет он кровью из пробитого легкого. Сердце уже хотело остановиться, но маг крови способен им управлять. И лишь поэтому Марк еще жив. Он медленно выставляет дрожащую руку на Франша. Добить надо. Добить. Но подняв глаза, он увидел, как мужчина стоит и не шевелится, а пальцы его единственной руки сложены в магическую печать. И тогда пасмурное небо очистилось, стало светло, а затем... начала медленно опускаться тьма подохни под грудами моей магии предатель прорычал франш конте марк поднимает голову на небо в открывшемся огромном портале показалось начало метеорита тактическое заклинание было активировано а из за такого сильного всплеска энергии эффективность кровавой магии резко снизилась и Марк еще несколько секунд просто не сможет ее запустить все проигрыш франш конте Гений с рождения активировал одно из сложнейших заклинаний, призыв метеорита с помощью нестабильного портала, то, чем он выигрывал целое сражения. Ты не заслужил всех почестей, Марк! Я! Я их заслуживаю! И я принесу домой очередную победу! Черт! хмыкнул Марк. Он посмотрел на торчащую кость из руки, на вывернутую ногу, моргнул глазом, который не видит, ощутил, как кости пробивают легкое. и лишь благодаря магии он не захлебнулся кровью. А затем посмотрел на врага, стоящего, живого и призывающего метеорит порталом, который создает помехи в магии вокруг. Это проигрыш. Марк проиграл. Чёрт! Если бы я напал с самого начала, если бы не сдерживался... Он прикрыл глаза. Хотя тогда бы Аня погибла, но она жива. Улыбается. Наверное, так будет лучше. Я принесу победу и твою голо. Да заткнись, пледулок! <как> Раздается резкий кашель. Марк открывает глаза и видит, как грудь франш конте пробита насквозь арматурой. Удар был со спины, в легкое, а за арматуру держался Михаэль, которого никто не почувствовал. Франш конте оборачивается на ребенка, сжимает кулак, что-то хочет сделать. Но поздно. Марк выставляет руку. Выстрел. И голова Франш-Конте Огана мага тактического уровня, упала на землю. Одино, дебила из Евлопы!» — заорол ребёнок. «Никто не победит Кайзелов! Никто! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Марк!» марк крикнула бегущая Аня. Марк улыбнулся. все таки победа! И не одиночная, а плечом к плечу с сыном!»